Глава четырнадцатая. Разведка. Сэш с каменным лицом стоял вместе с республиканцами перед их истребителями. Идея, высказанная Елеей, показалась ему удачной. Плененный клон и в самом деле был похож на него, как две капли воды, внешне. Никакими магическими способностями он не обладал, да и вообще ничем примечательным. Ровная, неопределенного цвета аура, присущая всем живым организмам, просто обтекала его. Псион или маг могли с одного взгляда определить, естественным или искусственным путем тот появился на свет. Саш не боялся разоблачения. Биоскаф надежно маскировал его яркую и развитую ауру. И вот он здесь. Датус Респ, бывший адмирал флота, а теперь советник республики Сартия, с недоумением тер запястья, глядя на исчезающие в зарослях фигуры егерей. «Что ты об этом думаешь, Каста? Может, нам снится сон?» Датус перевел озадаченный взгляд на спутницу. — А, это не егеря! — категорично тряхнула головой девушка. Кастана А-4444, клон-пилот, когда-то влюбившая в себя командира, давно не понимала происходящего, но это не мешало ей, со свойственной всей клоном дотошностью, анализировать события. — Вспомни, как мы путешествовали по заповеднику несколько лет назад. Проводник обращал внимание на каждый шорох. Эти же вели нас по тропам чаще, словно в лабиринте обычных городских улиц, даже шутками перебрасывались на ходу. Мне сложилось впечатление, что эти люди вообще ничего не боятся». А, «Точно, припоминаю». Потер подбородок советник. Тот, что шел впереди, не глядя снес из дробовика, летуна на кровопийцу, бросившегося на меня из-за кустов, даже шага не сбился. «А как их слушается, ваш песик-ломтик?» Кивнула девушка на собаку, лежащую у ног Датуса. «А ведь он только вам и мне раньше подчинялся». «Может, они с ним что-то сделали?» Советник бросил взгляд на замершее возле него животное. Пёс лишь виновато помахал хвостом, словно понимая, что разговор ведется о нем. Сэш с трудом сдержал улыбку. Вепсим в своем биоскафандре идеально играл роль собаки. Демон же изображал из себя молчаливого напарника Кастаны, клон пилота Дрейка R-7832. Веб считал с пленного клона всю его память, свойства и черты характера. Как ни странно, но у клонов есть некое подобие характера. ничто похожее на врожденные задатки, которые проявляют дети. Не выработать и не закрепить его клоны не успевали. Слишком коротка их жизнь. А вот обучались они очень быстро. Девственно чистый мозг клона с непостижимой жадностью впитывал в себя знания. В течение кратчайшего времени искусственная особь получала необходимое образование. То есть абсолютное. Начиная с крючков в прописях и заканчивая сложнейшими науками Впрочем, ничего из того, чего бы демон не знал, в памяти клона не было Немного по-другому дело обстояло с клоном женщины У нее имелась вполне развитая эмоциональная сфера И аура послушно отражала ее чувства От вепа демон узнал не только о клонах, но и другие мелкие подробности. Например, что советник, несмотря на сильную привязанность, не мог нарушать законы и правила республики и как-то приблизить девушку к себе. «Клон-пилот должен исполнять свои обязанности там, куда его направили». «Переучивать не имеет смысла, да и тратить драгоценное для клона время никто не станет». Истребители всегда действовали парами Каждый клон, получивший профессию пилота по завершению образования Закреплялся за своей машиной Не самостоятельно перейти на другое место службы Не поменять напарника он не мог Советник лишь записал любовницу вместе с напарником себе В постоянное сопровождение Для руководителей высшего уровня Часто летающих по опасным местам это допускалось Дрейк был уже третьим ведомым у девушки Предыдущие погибли, защищая хозяина Во всех передрягах Кастане удавалось выжить. Да это и понятно, она действовала не по шаблону, как работают обычные клоны. Саш хорошо различал у девушки присутствие души. Сложно сказать, когда и как она появилась, но демон не без основания подозревал, что это как-то связано с любовью, возникшей между командиром и подчиненной. «Это с человеком можно что-то сделать, а животные хозяев не предают», задумчиво покачала головой девушка. «Если бы не помощь ломтика в джунглях, нас бы задавили численностью. У меня другое не укладывается в сознании. Почему егеря спасли и вылечили врага такого уровня, как ты? Нет никакого сомнения, что на нашу группу нападали не они». Девушка печально посмотрела в глаза Датусу. «Проклятие. Эти подковерные игры в Совете когда-нибудь доведут меня до срыва». Нервно махнул рукой Датус и притянул Костану к себе. «Если ты погибнешь по вине столичных лизоблюдов, метящих на мое место, клянусь, мало им не покажется». «Вепсин, да от них такой тепловой вал прет, что мне жарко стало». «Саш, в эмоциональном слое астрала бушует шторм. Возможно, настолько сильные чувства способны притянуть душу для клона из неизвестных нам пластов мироздания». Кастена успокаивающе коснулась рукой лица любимого. «Нужно думать не об этом». «Кто подстроил ловушку на меня?» Зло прищурил глаза Датус. «Нет, с этим мы рано или поздно разберемся, если выживем», со вздохом покачала головой девушка. «Меня больше беспокоят наши противники. Их поступок не поддается логичному объяснению. К ним в руки попал настолько высокопоставленный руководитель, а они даже допросить нас не соизволили. Вылечили, объяснили ситуацию со сложившимся инцидентом и выставили за дверь, как нашкодивших детей. Даже довели до машин, чтобы, не дай бог, по пути мы пальчик не зашебли. «Хотят стравить руководство операции между собой, выставив нас предателями?» — приподнял брови советник. «Не похоже». «Доказательств нашего пленения, уж тем более измены, у координатора Зарта Конана не будет. Мы ведь вернемся на собственных машинах». «Может быть...» Бросила вокруг задумчивый взгляд девушка и уставилась на ведомого. Ей вдруг показалось, что в глазах клона напарника мелькнула ирония или насмешка. Мысль, пришедшая в голову, выглядела настолько странной, что Кастана даже побоялась высказать ее вслух. Но Датус уловил сомнения в душе подруги. «Не стесняйся показаться глупой», — улыбнулся советник. «Я сейчас в том же состоянии, ничего не понимаю». «Они нас совершенно не боятся», — кивнула девушка на джунгли, подразумевая защитников заповедника. «Герцог Сона устроил здесь ловушку для слишком наглых республиканцев. Сам посуди». Ни с того, ни с сего он срывает весь флот со стоянок и уводит к столице империи. а Окраины герцогства остаются почти беззащитными. Он хорошо знает, что ввязываться в длительную войну за хорошо защищенные жилые системы мы не станем. Так, по мелочи, попробуем откусить дальние поселения. Что мы сейчас и делаем. А ведь это очень похоже на сыр в мышеловке. Разведка сообщала, что все штурмовики-призраки оставлены здесь. А где они? — Спокойно наблюдают, как наши эскадры рассредотачиваются по едва обжитым системам. — Мы тратим силы и средства, чтобы укрепиться. Но скажи честно, смогут ли разрозненные очаги обороны сдержать объединенный флот Империи, если он вдруг вернется? — Думаешь, в заповеднике окопались боевики, способные вымести наш десант и атаковать орбитальную станцию и флот изнутри? — задумчиво почесал затылок Датус. «Не вижу другой причины, объясняющую уверенность тех людей, которые доставили нас к остребителям», — пожала плечами девушка. «Ха, похоже на правду», — грустно усмехнулся советник. «Только никто не поверит даже моему сообщению на эту тему, а уж о логических умопостроениях клона вообще заикаться не стоит». Паршиво, что республиканское общество не хочет воспринимать клонов, выживших после гарантийного срока, как людей. С нескрываемой обидой скривилась девушка. Датус напомнил о больном вопросе. «Погибни он и клона в лучшем случае продадут другому владельцу, ну а в худшем спешут на утилизацию». «Не знаю почему, но зачастую ты оказываешься права в своих домыслах», — Обнял любимую советник. «Только поэтому мы с тобой еще живы. Слишком многим я отдавил мозоли в совете». «Эй, не надо щупать меня за задницу. Еще недавно там сидел приличный заряд дроби». «Ха, это было так давно». Я уж тогда попрощался с жизнью, но, как ни странно, она продолжается. — Пусти, здесь Дрейк. — Он всего лишь клон, и никому ничего про нас не расскажет. У меня высший уровень гражданства, поэтому нет в республике человека, способного заставить его выдать наш секрет. — Да какой ты клон? Ты уже отжила срок клона, и все еще такая же желанная. Советник впился губами в губы девушки. — Вот теперь я полностью здоров и готов к подвигам. Наконец, слегка отстранился Датус от Кастаны. И Саш, еще бы девушке не быть правой, да у нее большая часть души видна в нескольких слоях астрала, и это лишь в тех, что нам доступны. Саш, вполне возможен неосознанный прорыв к вариантам будущего, поскольку насчет интуиции я в большом сомнении. Если душа новая, то у нее за спиной нет родового опыта, на котором и базируется это чувство. Если наверху на тебя объявили очередной сезон охоты, то без приключений нашего возвращения к эскадре точно не обойдется. Должен существовать запасной вариант, так сказать, план Б. Кастана не торопилась покидать объятия любимого. Ей казалось, что вдвоем они выберутся из этой передряги. Людей или клонов враги на нас вряд ли кинут. Космос не джунгли заповедника. Успокаивающе погладил ладонью девушку по голове советник. «Объяснить преступный приказ будет весьма непросто. А вот роботы с выключенными маяками не исключены. Без бота охраны, который бы тормозил нас, мы с этой проблемой не справимся. Твой напарник неплохо сработал в прошлый раз, да и в джунглях себя хорошо показал. Если бы не он, кое-кто из нападавших наделал бы дырок в моей шкуре. При покупке мне сказали, что он из экспериментальной серии с повышенными характеристиками». Кастана бросила задумчивый взгляд в сторону третьего молчаливого спутника. Реакция у него на самом деле изумительная. На стандартных тренажерах он сбивает меня на раз. И, Саш, похоже, предвидение у девушки просыпается лишь в опасных обстоятельствах. Тренировки более развитому противнику она и должна проигрывать, а вот в бою она ему не уступит. Саш, надо нам добраться до эскадры советника живыми. Есть мысль, как это провернуть. Вебсин, подтолкни спутника в нужном направлении. Вебсин, понял, это нетрудно. «Сейчас разум человека в смятении, он ничего не заметит». Демон с безразличным видом обозревал окрестности поляны. На ней стояли почти вплотную три истребителя и десантный бот, доставивший сопровождение из клонов боевиков, оставшихся где-то в лесу и до последнего вздоха защищавших хозяина. «Пусть в этот раз он летит первым и на моей машине», — решил Датус, кивнув на наклона. «Если что-то случится, у нас будет время для ответных действий». «Точно». Радостно чмокнула Кастана любимого щеку. Ей вдруг показалось, что все будет хорошо. Девушка на тренировках с большим трудом попадала по машине напарника. Если огонь противника будет сосредоточен на истребителе советника, то у остальных появится время уничтожить нападающих роботов. Их не может быть много. Целью операции неприятеля будет не битва в космосе, а лишь устранение неугодного советника. Девушка довольно кивнула. У Дрейка скорость реакции даже выше, чем у специально подготовленных клонов-боевиков, а в бою против роботов это будет хорошим преимуществом. Истребители без препятствий взлетели с поверхности. Саш на машине советника летел впереди. Сзади по бокам за ним следовали остальные. Как только машины вышли из атмосферы планеты, появилась узконаправленная связь с орбитальной станцией. Советник Датус вызывает дежурного. Используя близкий шифрованный канал между истребителями и через машину «Саша», республиканец попытался соединиться со станцией. «Дежурный слушает». «Подвергся нападению неизвестных на поверхности. Требует дополнительной охраны в космосе». «В ваше отсутствие, командор Ати запретил использовать прикрытие станции в других целях. В системе появились разведывательные модули неизвестной принадлежности». «Приказываю отозвать звено для встречи со мной». «Приказ не принят». Подтвердить полномочия через обычный канал связи вы не способны. Могу лишь разрешить в резервной группе. Нет, не надо. Пока она взлетит, мы выйдем в район станции. Доберемся своим ходом. Стандартные маяки опознавания включены. Будем у вас через 15 минут. Принято, советник. Операторы оборонных систем получили данные маяков. Датус перешел на внутреннюю связь в группе. Дрейк, усилий внимание. Из переговоров с диспетчером ясно, что вблизи республиканских машин нет. Цели без опознавательных маяков разрешаю атаковать без дополнительных приказов. И Саш. Хозяин, я тут изолировал штатный комп управления машиной. Его мощности не хватает для полной обработки данных, поступающих с локаторов. Саш. Хочешь сказать, что эта свора висит на орбите по нашей туше? И Саш. «Подозреваю, что это та же группа, что высадила ранее в заповеднике охотников на советников, замаскированных под егерей. Она должна обеспечивать их эвакуацию, а заодно является вторым резервным вариантом. На низких орбитах планетарные помехи настолько сильны, что обнаружить противника локаторами можно лишь на близком расстоянии». «Саш, хочешь сказать, что роботами здесь и не пахнет?» «И, Саш, именно. Нас атакуют люди или клоны. Скорее всего, вторые. Их заказчику не жалко». «А наводит кто-то со станции по нашим маякам!» Саш вышел на связь с советником. «Господин обнаружил противника. Два штурмовика и четыре истребителя. Их наводят на нас по маякам. Выключайте опознавание и следуйте на станцию. Я справлюсь сам. Вы будете мне мешать». Датус с недоумением смотрел на обзорный локатор машины, забитый облаками постоянно меняющихся помех. Как среди этих хаотических всплесков клон-пилот сумел обнаружить противника, он не понимал. «Датус, послушай пилота», — вклинилась в разговор Кастана. «Когда враги поймут, что ты уже на станции, они отстанут от Дрейка, а необходимое время он продержится. Вряд ли заговорщики в резервном варианте припасли для тебя покушение пилотов экстра-класса». Советник привык быстро принимать решения. Предложенное действие казалось самым перспективным, поэтому он выключил маяк и приказал «Дрейк, работай!» Пара истребителей отвалила от хвоста Саша и растворилась в шуме памет. Искин, используя свою мощность в обработке сигнала, хорошо видел их А вот нападавшие вряд ли обнаружат Тем более теперь машина демона выдавала и сигналы маяков удаляющихся республиканцев Угрозы для Саша в этой ситуации не было А ему свидетели не нужны С помощью Искина он видел противника, а вот тот его пока не замечал В момент, когда неприятельские машины должны обнаружить цель Саш отключил маяки и, укрывшись щитом хаоса, атаковал врага «Неумехи, ищите их!» Недовольно ворчал первый наемник, подгоняя группу истребителей с пилотами-клонами. «Они уже должны быть видны на локаторах. Две подготовленные к залпу корабельные торпеды, закрепленные на пилонах штурмовика, должны накрыть сектор, соответствующий габаритам трех машин». «Наводчик на станции сообщил, что сигнал маяков забили помехи», отчитался пилот-клон второго штурмовика, летящего выше за ведущим. «Он обеспечивал более надежную связь с орбитой». Да, чтоб тебе черная дыра засосала! Нервно ругнулся наемник. Как не вовремя! Командир, ведущий истребитель прикрытия сбит. Удивленное выражение появилось на лице штурмана, сидящего рядом, но парник продолжил. Его идентификатор пропал с экрана, датчик состояния пилота погас. Как кто? Лихорадочно зашарил глазами по мониторам локаторов наемник. Я запросил наводчика на станции. Нервно моргая, посмотрел на командира штурман. Он божится, что в последнее время на наш уровень республиканские пилоты не спускались. «Вот же дрянь какая!» — виднул советника машины получше наших калош. В сердцах ударил кулаком по подлокотнику наемник. «Э, брат, кажется, мы здорово влипли!» — панически протянул штурман. Пилот и сам видел, как мигнул идентификатор замыкающего штурмовика, а потом и вовсе исчез с экрана. «Что происходит?» — с недоумением уставился командир на напарника. Он хорошо понимал, что при определенных навыках пилота-истребитель может мгновенно сбить неизмеримую по мощности машину. Но чтобы с единственного захода раздолбать штурмовик, это уже из области невероятного. Конечно, защитное поле машин возле планеты ослаблено, но чтобы пробить его вот так сходу, нужно что-то гораздо мощнее лазерной пушки или малой торпеды. В это время нагло мигнула и пропала с экрана метка еще одного истребителя. — Они видят нас в этом мареве! — взревел наемник. — Клон пилотам истребителей! Приказываю вернуться в строй и прикрывать меня! Уходим! — Нас там возьмут за жабры! — криво усмехнулся штурман. — Отбряшемся! нервно дернул головой пилот. — Скажем, что искали машины противника и подверглись нападению. Заказчик прикроет. — Ах ты! — задохнувшись, штурман не смог даже ругнуться. С экрана исчезли метки истребителей, спешивших на помощь. «Не возьмешь!» – зло прошипел наемник и, резко изменив курс, направил машину к планете. Вскоре, пробив слой густых облаков, штурмовик выровнялся и полетел на малой высоте параллельно поверхности. «Здесь точно никакие локаторы не работают, только визуальный обзор». Оторвавшись от приборов, пилот с довольной ухмылкой взглянул на штурмовика. Улыбка замерла на губах. Сидящий рядом штурман не разделял его оптимизма. Более того, его лицо побледнело до синевы. Рот судорожно открывался и закрывался, а глаза норовили забраться повыше на лоб. Боковой обзорный экран с правого борта машины беспристрастно фиксировал происходящее. Неопознанный истребитель летел параллельным курсом, почти уткнувшись носом в их маршевый двигатель. Машина противника находилась уже в зоне защитного поля их корабля. Даже слабенького лазерного выстрела хватит, чтобы вывести из строя движок. Включился экран связи. С него на замерших людей смотрел личный клон пилот-советника. При постановке задачи заказчик дал полную информацию о лицах, сопровождающих основную цель. «Думаете, если доберетесь до станции, хозяева оставят такой жирный след, ведущий прямо к ним?» Улыбка на лице клона казалась неестественной. «У нас есть выбор!» – выдавил из себя воздух наемник. «Вашим хозяевам свидетели не нужны, а мне пригодятся», — погасив ухмылку, сообщил клон. «У вас на корпусе мина. Я перевел ее управление на себя. Вот координаты точки посадки. Вас там встретят. И не тяните время, а то заказчик может с орбиты и по площадям отстреляться». Истребитель противника просто растворился в воздухе. «А ведь парень прав», — почесал затылок штурман. «Неудавшиеся покушения на республиканца такого уровня нам не простят, даже если это изначально подстава, а противник знал все об операции. Да и про минуклон вряд ли соврал. Так что рулик указанной точке. Друзья советника Респа будут пылинки сдувать с наших рож, чтобы сохранить компромат на врагов». Наемник молча кивнул и повел машину к нужному месту. Полянка оказалась идеальной для посадки. Штурмовик по габаритам точно вписался в пространство, свободное от зарослей. Я сплю, или это бред? А задачу накивнул на внешний экран обзора Штурман. На краю поляны, прямо перед выходным шлюзом, стояла девушка в легком развивающемся на слабом ветерке платье. Насколько известно из лоции, даже в самый безопасный период заповедники так могут одеваться лишь смертники. С недоумением переглянулся Штурман с пилотом. У нас есть выбор? Пожал плечами тот и с кислой улыбкой направился к шлюзу. «Надеюсь, эта особа знает, что делает», — ворча под нос, последовал за ним штурман. «Иначе свидетели из нас не получится, а вот пропитание для местных тварей выйдет отличное». «Ну что вы так долго?» — недовольно сморщил нос Елея, едва люди появились в проеме шлюза. Э, а нас не сожрут?» — с опаской осмотрелся по сторонам штурман. «Уже некому». Добродушная улыбка пробежала по губам величайшей. Без хорошо подкормился, готовящийся к мертвому сезону и еще не впавший в спячку живностью. В смысле? приподнял бровь наемник, уловив двойной подтекст в ответе. Потом, может быть, поймете, продолжала улыбаться Елея. Перед изумленными пленниками за спиной у девушки распахнулись огромные крылья. Величайшая подхватила людей за воротники комбинезонов и взлетела. Свист в ушах от разрезаемого воздуха нарастал. Крики застряли в глотках наемников. Машина осталась далеко позади. Люди вовремя покинули штурмовик. Через минуту по поляне отработала энергетическая орудие станции, оставив на месте лишь булькающую расплавленную массу. Видно, в машине заказчик для подстраховки установил не один маяк. Разговор по шифровальному каналу. Зарт, я разочарован. В последнее время тебе ничего нельзя поручать. Ворд Кортис, скрививший, смотрел с экрана на своего подчиненного. Зря я тогда тебя вытащил из пограничной колонии. Но, господин, это ваши люди проводили операцию. Нервно покусывая губы, замотал головой Зарт Конан. Я всего лишь обеспечил им легальное прикрытие. Ха, хочешь сказать, что во всем виноват я? Что вы, что вы, господин? И в мыслях такого не было. «То-то же!» – снисходительно буркнул Уорд Кортис. «Я жертвую новым назначением, а ты не можешь выполнить пустяковое задание. Если бы покушение на дату Сареспа оказалось удачным, я бы уже перескочил на следующий уровень гражданства и сидел в кресле советника. А ты бы в скором времени зажигал на вечеринках в столице. Вот что прикажешь теперь делать. Но, господин, я действительно никак не мог повлиять на ход операции. Это во... наемники не справились с заданием». «Ага, умнеешь прямо на глазах, похвально. Надеюсь, хотя бы зачистить хвосты, додумался». «Да, все сделано». Советнику каким-то образом удалось разделаться с нападавшими на земле, правда, ценой гибели всех телохранителей. А потом клон-пилот на его модифицированном истребителе расправился с воздушной поддержкой. Главному исполнителю удалось приземлиться в джунглях, но орудия орбитальной станции не дали ему сбежать. Высадившиеся следом десантники признаков присутствия людей не обнаружили». «Что же нам так не везет с этим беглым генетиком?» С кислой рожей вздохнул Толстяк на экране. «А этот тип каким образом помешал провести операцию?» Удивленно приподнял бровизарт. Варт Кортис некоторое время помолчал, размышляя, но все же ответил помощнику. «Не знаю, не знаю, но прошлое расследование выявило, что наш беглец не зря выбрал для работы тело клона техника. Серия оказалась весьма качественная». Не понимаю, как научники ухитрились прохлопать настолько удачную конфигурацию генов. Было подозрение на заговор, но обошлось. Обнаружилось обычное разгильдяйство. Кто-то подсунул дату Сореспу, опытный образец клона-пилота усовершенствованной модели. Хотя, почему кто-то? Я даже знаю, кто. Эта сучка-клон-переросток у меня за все ответит. По ее вине сорвались два предыдущих покушения. Чувствует она опасность, что ли? «А серию клонов-пилотов точно глубоко протестировали?» Сквозь сведенные злостью зубы прошептал Зарт. «Слишком лихо он разобрался с наемной командой». «Что, думаешь, мы создали псионов?» «Нет, к сожалению. Но на всякий случай пришли собранные данные о схватке». Зарта пробил дрожь. «Нет данных. Проклятая планета даже локаторы орбитальной станции блокирует». «Ну ладно», — совсем не расстроился толстяк. «С пилотами мы потом разберемся. Советник не должен покинуть систему заповедника, ты меня понимаешь?» «Да, господин, Сделаю все, что в моих силах. Просто сделай!» Сузив глаза, тихо прошипел ворд. Ничего хорошего бывшему разведчику этот приказ не сулил. Одно дело обеспечивать прикрытие неизвестной группы, высланной из центра, и совсем другое — покушение на одно из первых лиц государства, что само по себе — преступление без срока давности». Если сейчас Зарт просто подчиненный Толстяка-заговорщика, то после выполнения приказа окажется его рабом. Интуиция настойчиво твердила, что не стоит орать в такую петлю, но другого выхода координатор операции в заповеднике не видел. Слишком увяз он в делах Толстяка. Да и погулять в столице с приличным счетом в банке очень хотелось. На посадочной палубе Саша поджидал сам советник. Он не стал уходить в каюту, несмотря на настойчивые уговоры нового главного телохранителя. Кастана, как обычно, не отходила от датуса. Советник окинул взглядом собственный истребитель, но не обнаружив повреждений, подключился к компу управления. «Занятно!» – через некоторое время пробормотал он, переводя взгляд на клон пилота. «Никогда не думал, что можно так лихо использовать мертвые зоны локаторных станций, чтобы подобраться к целям вплотную». Белскин Саша уже загрузил в память машины нужную информацию, правдоподобно объясняющую его подвиги. Пес советника обрадованно подпрыгнул и лизнул пилота в лицо. «Вон, «Во даже собака понимает, кому обязана жизнью», — кивнула на животное Кастана. «И в джунглях Дрейк прикрывал в во время нападения», — усмехнулся советник. «Видно, у моего любимца появился еще один друг». «Просто Дрейк в лесу действовал логично», — покачала головой девушка. Пес наносил бойцам нападавших гораздо больше урон, чем мы. Он пролезал сквозь заросли у земли, а мы нет. Удара со спины противники не ожидали». «Значит так», — посмотрел советник на главного телохранителя. «С этого момента клон-пилот получает разрешение работать самостоятельно. За его действия несу ответственность я». «Приказ занесен в базу», — безропотно кивнул телохранитель. Саш видел, как полыхнула злобой аура человека. В отличие теперь уже от пары клонов, постоянно сопровождавших советника, охранник не обладал такой свободой действий. «Вепсин. Этот человек враг советнику. Его подчиненный сообщал наемникам координаты маяков ваших машин. Возможно, это не последнее покушение. Телохранителя передали в подчинение некоему Зарту Конову. «Саш». «Ага, знакомая личность. К сожалению, пока не получится сообщить эти сведения, не раскрывая себя». «И Саш». Обрати внимание на ауру девушки. Она так и пылает неприязнью к телохранителю. Видно, Кастана как-то чувствует его отношение к Датусу, но выразить словами это не может. Саш, попробуем работать через девушку. Большинство клонов изменить хозяину не способны. А советник Родину предавать не будет. Но этого нам и не нужно. Пусть творят, что хотят в своей республике, только к нам не лезут. «Вепсин. Девушка постоянно думает о ловушке, устроенной на республиканцев. «Саш, на этом мы сыграем!» Ночью Костана проснулась от чувства опасности. Пес хозяина мирно дремал прямо у входа в комнату. Датус похрапывал на другой стороне кровати. Но что же ее разбудило? Повернув голову, девушка рассмотрела в кресле рядом чей-то силуэт. «Нет-нет, хватать игольник под подушкой не стоит. Да и нет там его. Сегодня я пришел не убивать вас. Нужно лишь поговорить». Саш поднял и показал пустые руки. «Ты кто?» «И одеяло на себя натягивать не стоит. Ваши прелести мне неинтересны. Жена за неуместные мысли может обидеться». Улыбнулся Саш движением руки, вызывая в комнате призрачный свет. «Что тебе нужно?» «Прежде чем начинать разговор, посмотри информацию на личном компе». С помощью инструмента древних Биоскин легко взломал ком девушки и загрузил туда отредактированную историю бедного биолога-генетика Ван Хрома, сбежавшего из республиканского центра репликации. «Как ты здесь оказался?» Уставилась на незваного гостя Кастана после беглого ознакомления с данными. «Неважно», — покачал головой Саш, «не надо морщиться». «Это не я прилетел в ваше государство, а вы решили оторвать кусочек моего». «Во мне все же есть частичка республики, поэтому я и говорю с тобой». «Ты права, здесь ловушка». «Откуда?» — задохнулась от удивления Кастана. Кроме Датуса, она никому о своих предчувствиях не сообщала. «Говорю же, для тебя это не важно. Важно совсем другое. Ты уже не клон, ты человек. Уж поверь, я знаю гораздо больше республиканских генетиков». «Меня не особо волнует ваш флот и эта орбитальная станция. Если они не уберутся из системы, напоминанием о былом могуществе останутся лишь оплавленные куски брони, летающие в космосе. Для меня и моих друзей не существует ничего невозможного. Ты уж извини, другим об этом знать не положено. Поэтому информация обо мне на твоем компе стерта. Зато я добавил сведения о допросе попавших к егерям пленников. Там много интересного для твоего датуса». Закон об уравнивании клонов жителями республики очень важен. «Это приведет к большим потрясениям в обществе», — вздохнула девушка. «А вот об этом переживать не стоит. Если противники раз за разом пытаются отправить вас на тот свет, значит, перемены уже ждут. Слишком много накопилось клонов, которые далеко перешагнули гарантийный рубеж. Какая тебе от этого выгода?» «Не надо подозревать меня в стяжательстве. Просто так получается, что у меня постоянно пересекаются пути с давними врагами. А Зарт Конан и Ворд Кортис теперь и ваши враги. Вот, возьми». Саш протянул девушке три браслета биокоммуникатора. «Это нечто вроде компа, но обладает дополнительными возможностями. С их помощью ты, Дрейк и Датус постоянно будете на связи». «Засечь их доступными республиканцам средствами невозможно, и отличить эту безделушку от деревяшки, подобранной в качестве талисмана в джунглях заповедника, никто не способен. Здесь заложен канал доступа для связи со мной. Если возникнут проблемы, не стесняйся, звони. Сейчас меня зовут Саш Сона». «Но ходили слухи, что наследница герцога с мужем где-то погибли», — удивленно протянула Кастана. «Все ловушки готовятся заранее», — загадочно улыбнулся Саш. Поднялся и шагнул в открывшийся портал, тут же схлопнувшийся за его спиной. Девушка с удивлением успела заметить в проеме прохода буйство джунглей Стикса. Даже усовершенствованная логика клонированного существа дала сбой. "Что же ты не почувствовал, гость Аломтик?" с упреком посмотрела Кастана на спящего в проходе пса. Вепсин и не думал подавать признаков жизни, усиленно следя за мыслями в голове девушки. Появление визитера оставило множество вопросов без ответа. К счастью, сознание клона более устойчиво к потрясениям, чем человеческое. Поэтому через полчаса девушка уже погрузилась в сон, оставив решение проблем на утро. Конечно, Саш не уходил ни в какой портал. Обычная иллюзия должна была лишь убедить собеседницу в его словах. Он сбросил заклинание маскировки и, перешагнув приоткрывшего глаза Вепасина, лежащего в образе верного охотничьего пса, строить короткие динамические порталы, показанные стражем, Беоскин демону пока не советовал. Заклинания богов не укладывались в созданную теорию магии, а Сашу сам хорошо знал, что пользоваться непонятными магическими модулями иногда выходит себе дороже. К тому же возвращаться на стикс ему не нужно. Работает здесь полно. Требуется как следует подготовить станцию, а уж потом заниматься остальным флотом. Биоскаф и так усиленно выращивал роботов-тараканов, а «Искин» рассылал их по самым потаённым уголкам, но недалеко от центров управления.